Глава четвертая. После очередного похода на почту, где обитал междугородний телефон, Анатолий пришел повеселевшим. Начальник наконец-то вернулся из Москвы домой и обнадежил словами «Решения будут завтра». Действительно засиделись. Пришла пора двигаться из Ненпетровска. Катя с утра рассказала в лице, как бабули в очереди за постным маслом которые по неизвестной причине завозили в Породмак именно по четвергам, судачили о разбившемся неподалеку спутнике, иностранном, или вообще корабле пришельцев, заодно прикидывая, как половчее сдать угол по милиционерам. Вот так и появляются легенды про НЛО. В недалеком будущем на радость скучающим комитетчикам в город подтянутся фанаты-уфологи, правдорубы всех мастей, иностранные шпионы и прочие мазурики. КГБисты побегают друг за другом, заведут полсотни дел, запишут в стукачи человек 30 местных жителей и с чувством выполненного долга займутся другими делами. Кроме новостей, Анатолий притащил новую и до неприличия тупую двуручную пилу, с помощью которой мы до ночи вырезали кусок стены сарая, расширяя въезд до габаритов «Равчика». Благо, объект неизвестные строители сложили в столбах, то есть бревна стен были уложены в паз, прорезанный в несущих угловых балках, и не несли никакой нагрузки. На силу запихав машину в импровизированный гараж, снова сложили стену, укрепив конструкцию парой досок и десятком гвоздей. Потом лейтенант вооружился кусками шпагата и бруском пластилина и опломбировал все доступные места, как сейф. Небольшой медной или латунной печаткой со звездочкой и рядом ничего не говоривших мне цифр. Пётр Степанович не обманул. К обеду пятницы ожесточенный лая крестных собак сообщил о приезде долгожданного гостя. В рот остановилась победа, неожиданно грязно-голубого цвета, с полосой крупных шашечек через всю боковину. Такси, надо же! По традициям никуда не спешащего времени разговор о деле начался только после быстро накрытого на стол обеда. Вездесущую и здорово надоевшую картошку я сегодня приготовил как дофин по-советски. То есть залил ее не сливками, а молоком, впрочем натуральным и густым. Аппетитную корочку за неимением нормальных твердых сортов сыра пришлось делать плавленными сырками дружба, парадоксально неплохого качества. С запеканием в русской печи тоже вышел облом. Топить эту махину летом никто не собирался. Так что готовил под крышкой. Лажа, конечно, а не кулинарная, но... Когда альтернатива «картофель в мундире» и «соль отдельно» проходит неплохо». «Ну, Катерина Васильевна, выстроила ребят, по струнке ходят». Начал с шутки Пётр Степанович. «Переходи из школы к нам в КГБ». «После моего седьмого «Б» ваши лейтенанты просто лапочки». Отшутилась девушка. «Ладно, теперь серьезно. Решение принято на самом верху. Ты, Анатолий, молодец. С автомобилем намек понял. Далеко пойдешь. «Завтра приедет пара толковых сержантов. Организуешь круглосуточное наблюдение за объектом. Полезет кто любопытный, без церемоний. Готовься пожить тут несколько месяцев, пока все решится». Э, «Может быть...» и... — протянул расстроенный до крайности Анатолий. «Надо...» — серьезно оборвал полковник. «Не расстраивайся, приказ о твоей четвертой звездочке скорее всего уже подписан». «Есть!» — отсалютовал обрадованный старший лейтенант. Теперь, Петр, собирай все свои игрушки в мой портфель, поедем в Москву. В какой одежде? Этот вопрос меня давно интересовал. Во-первых, из-за слишком иностранного вида на улице будут оборачиваться, а во-вторых, плохо жить без сменной одежды, особенно белье. Пастерушки превращаются в целое приключение. Придется пока как есть. Петр Степанович с трудом скрыл досаду по поводу своей забывчивости. За иностранцев вполне сойдешь. Хорошо. «Ну что тут еще сказать?» «Екатерина, тебе самая сложная задача», — бодро продолжил гость, — «считай себя мобилизованной». «Это как?» — перебила удивленная Катя. «Да слушай, поедешь с Петром, будешь временно работать его невестой». Он замялся, но потом продолжил, словно бы извиняясь. «Оставлять тебя тут никак нельзя, сама понимаешь». «Сборы не затянулись». Мне в городке делать было решительно нечего, и все пожиткие девушки, к моему огромному удивлению, уложились в пару небольших чемоданов. Их Музыкин захватить не забыл. Около победы пара пацанов-дошколята ожесточенно о чем то спорила, показывая пальцами на решетку радиатора, выполненную из массивных хромированных профилей, и явно примериваясь что-нибудь спионерить. Водитель спал, развалившись на монстроподобном переднем диване. Похоже, привычные мне раздельные передние сиденья появились гораздо позже данного средства передвижения. Рычаг переключения передач тоже отсутствовал. Потом я его нашел. Металлический штырь с белым пластиковым набалдашником торчал из рулевой колонки вправо-вверх, примерно там, где у Равчика стояла рукоятка управления дворниками. Петр Степанович разбудил шоферу и сел впереди. Мы с Катей забрались на заднее сиденье. Поехали не спеша, переваливаясь на кочках, провожаемые небольшой стаей местных тявкающих шалок. Разговаривать не тянуло. Да и комитетчик только что прочитал нам классическую нотацию в лучших традициях средневековой шпиономании. Уже на выезде из Ан Петровска накатили параноидальные мысли. Можно допустить, что длинноволосый и усатый субъект за рулем — очередной лейтенант КГБ. Разумеется, в парике, очках и усах. Добавить кепку, наколку, солнца на руку, и будет совсем как в кино. Но «Победа» слишком правдоподобно кашляла двигателем, натужно хрустела шестернями коробки передач при переключениях, скрипела подвеской, влетая в ямы. Да и вообще уже минимум лет пять выпускались «Волги ГАЗ-21». Не будут в солидной организации держать оперативную машину, которая не факт, что сможет своим ходом проехать жалкие 300 километров до Свердловска. Ладно, на вертолеты рота мотоциклистов в блестящих очках и черных перчатках с широкими раструбами я не претендую из природной скромности. Но где хотя бы пара автомобилей прикрытия? Грузовичок силовой поддержки. И это организовал один из топ-менеджеров самой страшной в мире спецслужбы. Полный сюр. Неужели на самом деле офицер КГБ в 60-х — бесправное существо? Шаг влево, шаг вправо от положенного по приказу маршрута, и в лучшем случае получишь черную метку. Даже руководитель, 40-летний комсомолец в погонах генерал-полковника, выглядел как насмешка. В моем времени владельцы бизнеса детей назначали смотреть за фирмой, чтобы управляющие воровали в разумных пределах. Такой руководитель физически не мог быть самостоятельным. Спецы его не принимают всерьез. А сверху ЦК шкуру спустит. за малейшее колебания не в такт генеральной линии. От таких мыслей стало здорово не по себе. Надо бы думать, прежде чем ввязываться в детский утренник с настоящим оружием. Если эти люди имеют такие смешные возможности для проведения своих интриг, куда я, собственно, попал? Они смогут защитить свои интересы и, соответственно, обеспечить мне сносное существование. А нужна ли мне вообще такая слабая крыша? Может дернуть здоровенную хромированную ручку на себя и вверх, навалиться на дверку, благо перед иными лужами скоростью средства передвижения пешеходная, и хода в лес. Полковник не догонит, сноровка уже не та, оружие при нем не заметил. Хотя, наверное, есть табельный Макаров, но из него попасть можно разве что случайно. Уже на 30-40 метров я успею оторваться, пока он с-под своего плаща и из пиджака вытащит. Конечно, Урал, не Москва, посольство США, даже в Свердловске нет, смогут перехватить меня по пути. Скорее всего, тысячи километров не шутка, так что глупость. Патриотизм сложное чувство. Нет, естественно, любить родителей, места, где прошло детство. Но сколько моих друзей и знакомых сейчас живут в Вегасе, Остине, Нью-Йорке, Копенгагене, Ганновере, Тель-Авиве, Никосии, Берлине, Шанхае, Беруте. Они живут там, где нравится, И не особо комплексуют по поводу давно и навсегда оставленной России, справедливо рассуждая, что нечего цепляться за родную избу, если она капитально сгнила. Не могу решить даже для себя, правилен ли такой подход. Нужды выборей до сих пор не было». Теперь все люди и мысли остались за грани, в параллельном измерении. Это другой мир, по большому счету для меня тут одинаково чужды как советские, так и американские идеалы и образ жизни. Вот только все встретившиеся в Советском Союзе оказались на удивление нормальными. Даже полковник КГБ Музыкин, несмотря на принадлежность к свобододушительному ведомству, вполне понятный и правильный мужик». Он мне чем-то сильно напомнил отца времен моего раннего детства, когда тут ходил на службу в форме и думал, что защищает свое государство. Потом страна предала его с особым цинизмом и превратилась в место, где удобно зарабатывать. С Анатолией у меня сложились прекрасные отношения, можно сказать, дружба. Тем более Катя. Она просто не поймёт, побегая мне, что греха таить. Не хочется выглядеть в ее глазах убогим предателем. Вдобавок ко всему, она симпатичная и далеко не глупая. хотя готовить толком не умеет, но это дело наживное. Нельзя сказать, что в 21 веке я был обделен вниманием девушек. Крупные габариты, не страшный вид, подвешенный язык и материальный достаток. Ну, себя не похвалишь, ходишь как оплёванный. Однако к Екатерине Васильевне меня влекло, как мало кому раньше. Даже издевался над собой, типа не пацан уже, а так глупо попался на импринтинг в процессе совместных трансвременных коллизий. Нет, так просто плюнуть на этих людей я уже не мог. Они мне поверили, мы вместе ели, пили, спали. Нет, спали все же раздельно. Но все равно неблагодарной скотиной я не был и быть не собирался. К аэропорту Кольцова приехали уже в сгущающихся сумерках. Дорога, занимавшая в 2010 году три часа, тут потребовала все шесть. Вроде асфальт по качеству почти не отличался и останавливались всего три раза. Размяться, долить воды, бензина, проверить уровень масла. К концу дороги полковник начал всерьез подгонять шофера. И не зря. На борт Ту-104 едва успели. На посадку почти бежали. Хорошо, хоть аэропорт Кольцово в 65-м оказался маленьким. Один почти игрушечный домик с колоннами и высоким шпилем. Подъехать можно было к самому крыльцу, без хитрых шлагбаумов и долгой рулёжки по парковке. Обошлись без махинаций красными корочками при посадке в самолет. В страшном СССР не требовали паспорт. Никаких рамок металлоискателей, конвейеров, просвечивания сумок и прочих неприятностей 21 века. В самолет, как в автобус, быстро и без затей. Люди шлёпали к борту прямо через аэродромную стоянку, обходя огромный топливозаправщик на базе военного КРАЗа. Трап как двухмаршевая лесенка. Его подкатывали к самолету вручную. «Время меньшей свободы, но большей независимости». Эта фраза, сказанная о Франции времен королей, прекрасно подходила и к данной ситуации. Сам полет не порадовал. Вида никакого все загораживал длиннющий в половину фюзеляжа двигатель. Низкий давящий цилиндр потолка, нелепые круглые плафоны, освещение по его центру. Место полки для вещей занимала открытая сетка. Сиденья крепились в пять рядов, тесновато, но неплохо. Стюардессы оказались более чем симпатичными. Привычно раздавали леденцы и кормили вкусным ужином, включавшим в себя котлету. Первое мясо после переноса. Трясло в полете страшно. При снижении на посадку были какие-то рывки, потом жестковатые касание долгий пробег. Думал быть аварий, но ничего, ближе к концу дорожки, нехило так дернуло, и остановились. Судя по реакции пассажиров, все планово и спокойно. Каково было мое удивление, когда при выходе позади самолета я увидел техников, скатывающих здоровенный тормозной парашют. Москва встретила мелким моросящим дождем. На выходе из здания аэровокзала нас уже ожидал молодой спортивного сложения человек характерного вида. «Товарищ Музыкин!» — приветствовал он нашего спутника, неуклюже вытянувшись по стойке смирно в штатском костюме. «Лейтенант Смирнов, вас просили встретить!» «Можно документы?» Полковник даже не напрягся. Значит, момент штатный. «Пожалуйста!» Курочка в руке распахнулась, как пасть гадюки. Тренируются они предъявлять ее, что ли? «Забирайте молодых людей!» — улыбнулся Пётр Степанович, внимательно изучив документ. — Было видно, что он рад хорошему завершению собственной миссии. — Удачи! Полковник передал портфель лейтенанту и, коротко попрощавшись, пошел обратно. — Прошу машину! — произнес встречающий строгим голосом, дождавшись, когда Музыкин скроется под широченным козырьком на здания Домодедовского аэровокзала. — Спасибо! — Хоть тут такси не «Победа», а нормальная черная Волга». Товарищ Смирнов предупредительно распахнул заднюю дверь, которую сам и закрыл, дождался, пока мы с Катей поместимся в салоне. Стартовал он, к моему удивлению, необыкновенно резко, ничуть не хуже Равчика. Быстро вписался в поток и погнал километров под сто в час. Через несколько минут, выбравшись за город, водитель, полуобернувшись, продолжил диалог. «Я работаю начальником охраны Александра Николаевича Шелепина». «Пётр, правильно?» «Да, именно так. С настоящего момента вы внебрачный сын старшего брата Александра Николаевича, того, который погиб в войну». «Если нужно партии», — попробовал пошутить я, но осекся, поняв, что слова принято совершенно серьезно. «Вы не должны общаться с кем-либо, кроме Александра Николаевича», — добавил водитель. «Со мной тоже». «Совсем?» — притворно удивился я. «Да, за исключением самого необходимого». Неудивительно, что дальше мы ехали молча. Странный низкий звук мотора, сильный гул откуда-то снизу, похоже, от плохо отрегулированного заднего моста и темнеющее море за окном. Опять потянуло в сон, тем более смотреть оказалось решительно не на что. Все те же надоевшие деревья. Движение, конечно, тут было на порядок более оживленным по сравнению с Сен-Петровским или даже Кольцовым, Но кроме тусклых фар и размытых силуэтов, все тех же надоевших «Волк и Побед», ничего увидеть не удалось. До загородной усадьбы, которая, очевидно, и являлась местом назначения, добрались уже совсем в темноте. Богато живут, хотя до олигархов и высших чиновников моего времени, конечно, как до луны пешком. Но далеко не хрущоба. Славный такой коттедж тысячи на полторы-две квадратов не меньше». Земли не пожалели, прирезали вместе с лесом и прибрано на участке неплохо. Даже газон в наличии, для весны в идеальном состоянии. Смирнов провел внутрь и сдал нас здоровенной суровой тетке, одетой в белую кофту и темно-коричневый сарафан. Портфель с оборудованием, что характерно, не отдал, унес с собой. Надеюсь, в сейфе места хватит. Домоуправительница это сомнений не вызывала. Провела нас из скромно обставленного, несмотря на мраморный пол холла, в левое крыло. Лениво поинтересовалась одну или две комнаты выделить. Вы сомнений в ответе Кати не было. После величавого жеста типа «располагайтесь» удалилась, покачивая плечами. Бедра для этого действия были слишком тяжелы. Настоящее счастье — это горячая вода и канализация. Без электроосвещения даже жить проще. А уж если кто будет говорить про важность телевизора и интернета, даже слушать не стоит. Это я понял за прошлую неделю точно. Зато теперь, наконец, по-человечески помылся под душем каким-то розовым импортным мылом. С удовольствием покрутил краны производства капиталистической Финляндии. Привычно стиранул плавки и носки. Жизнь-то налаживается. Дополз до огромной двухспальной кровати и отрубился. Утро наступило ближе к обеду. Тяжелые портьеры были задернуты, и яркое солнце едва едва пробивалось через их плотную основательную ткань. Под бок давило пружину уродского матраса, далекого предка современного и Киевского латекса. Комната имела средний размер метров 25-30. Бедноватая обстановка, особенно белая тумба, комод и спинка кровати резко контрастировали с отделкой. Шикарный наборный паркет, сходящийся узором к центральному узлу, золотистые, с серым рисунком обои на тканевой основе, высокий метра три с половиной потолок с лепниной по периметру и над люстрой. Последняя семирожковая, с хрустальными цветами-плафонами. Открытый шифоньер, тоже противно белый, пустой внутри, он стоял рядом с массивной дверью из дуба или чего-то похожего. Оделся, проведал белого друга». На полочке над туалетным зеркалом, кроме прочего, нашлась коробочка с новой зубной щеткой из натуральной щетины и пачка болгарского помарина. После процедур вылез в холл. Теперь широкие застекленные двери, ведущие вглубь дома, были призывно распахнуты, изнутри доносился тонкий вкусный запах, прямо как на ресепшене приличного отеля. Столовая впечатляла. В высоком застекленном зале с двойным светом играла тихая музыка, что-то классическое. В центре огромная по-театральному закреплённая люстра. Стены простые, светло-бежевые, мелкий рисунок рубчик. Обои уже знакомого по спальне качества. Стол один поставлен в банкетных традициях буквой «Т». Приборов не имелось, только жесткая от крахмала скатерть с вышивкой по краю. Стулья, как ни странно, вполне обычные, без подушек, с легкой гнутой спинкой и изящными, чуть растопыренными ножками. В углу что-то типа небольшой барной стойки, бутылки, вазы с фруктами и сладостями, рюмки. Рядом навеской, из-за которой слышно шевеление кухни. Присел за стул. На звук выдвигаемого стула из-за занавески выпорхнула официантка — крупная, разовощекая девушка в наряде, повторяющем одежду вчерашней домоуправительницы, но дополненным большим белым фартуком и кокошником. И то, и другое отделано неброскими кружевами. «Будете кушать?» «Да, хотелось бы. А что есть?» «Вы заказываете, повар разберется». «Ну, если так...» Я попробовал вспомнить, что подавали по утрам в приличных пятизвездочниках. «Болтушку из пары яиц с кусочками лосося, большой бутерброд с маслом и икрой, порезанные помидоры, пяток крупных зеленых оливок с косточкой, кофе с молоком, средняя кружка». Официантка подняла на меня слегка расширенные глаза. «Бутерброд с красной или черной икрой?» «Хм, наверное, лучше с черной. Тоном раздумывающего знатока ответил я, хотя не успел застать времена, когда это чудо продавалось в магазинах не по цене золота. «И еще стаканчик апельсинового сока, пожалуйста!» Девушка убежала и уже через пару минут вернулась с приборами, салфеткой, едой и соком. Мигом все оформила. Не забыла даже сок из графинчика налить в стакан. Сервис на уровне очень приличного ресторана, куда только в перестройке исчезли эти дрессированные кадры. Едва успел нацелить вилку на красный, непривычно вкусный ломтик помидора, в столовую робко ворвалась Катя. Это значит, радостно вбежала, увидев меня, и резко затормозила, ошеломленная обстановкой. У меня тренировка, коттедж родителей, зарубежные отели, и то держусь на одной наглости и пофигизме. А каково ей из бревенчатой хибары с картошки и молока? Впрочем, к хорошему привыкают быстро. Нынешние вожди тоже не в дворцах родились». «А мне поесть можно?» Девушка голодными глазами уставилась на роскошный стол. «Не сомневаюсь. Погоди, а ты давно встала?» «Часа три уже. Еще не завтракала?» «Нет», — Катя смутилась. «Мне предлагали, но как-то неудобно». «Пока дают, надо брать». Я плотоядно подмигнул незаметно подошедшей официантке. «Что будете есть?» — чуть улыбнувшись, спросила та. «Давайте так», — перебил замявшуюся Катю. «Греческий салат с брынзой, лучше овечий и темными подвяленными маслинами, холодный говяжий язык с тушеной стручковой фасолью и кукурузой, еще большую сладкую булку с мороженым и вареньем, чай Arrow Grey или другой с бергамотом». После того, как заказ дошел до кухни, за дверей немедленно показалась голова труженика кастрюли сковородок в высоком белом колпаке. Разглядев нас, как заморскую диковинку, он скрылся и не зря. Скорость подачи заказанного превзошла мои самые смелые ожидания. Вкус тоже. Повар был реально хорош. Он даже не поленился пожарить свежего лосося в болтушку, а не отделался, как обычно, на и слабосоленого варианта. Язык для Кати дополнили белым соусом, а фасоль оказалась чуть упругой и сыроватой, как раз в меру. Вяленых маслин не нашел, но обычные греческие были вполне на уровне. Я не удержался и по-холопски залез в тарелку к сотрапезнице. Девушка только хлопала ресницами, глядя на расставленное по столу изобилие. Но тушеваться не стала. Причем ножом и вилкой орудовала вполне уверенно, хотя отсутствие привычки и чувствовалось. От вкусной еды я расслабился настолько, что машинально поблагодарил официантку привычно отдельным «цэнкс». Надо сказать, что ступора не вызвало, но, уверен, ее плановый отчет станет заметно богаче на интересные детали. После еды пошли гулять. На расстоянии шагов в 30 за нами, не скрываясь, следовала пара охранников, спортивных, короткостриженных ребят в темно-серых костюмах и одинаковых черных ботинках. Их вообще на территории хватало, просто в доме парни старались не показываться на глаза. Даже метрах в пятидесяти от живописной беседки, расположенной на берегу реки, для КГБшников была устроена специальная скамейка в тени деревьев. Екатерина засыпала меня вопросами. «Где мы?» «На загородной госдаче товарища Шелепина Александра Николаевича. Это один из лидеров СССР. Входит в президиум ЦК, ну, там еще куча постов разной важности». «Хорошо, тут...» Девушка с трудом подбирала слова. «Никита Сергеевич обещал построение коммунизма?» «Хрущев?» «Да, но...» «Так вот, его и построили, но, как видишь, не для всех». «А откуда ты такие названия еды знаешь?» «В моем времени не бедствовал. Отец создал небольшой, но успешный бизнес. У меня тоже своя фирма, человек 20 сотрудников. Капиталист-эксплуататор, по вашей терминологии. Вымирающий класс. Даже брюхо начинает вырисовываться, как на плакатах». Похлопал по своему изрядно похудевшему от картофельной диеты, но еще не маленькому животу. — Ты в таком же доме живешь? С прислугой? — Нет, конечно. Это у нас уровень владельцев заводов, ну или крупных региональных чиновников. Прокурора города или мэра, к примеру. Губернатор пороскошнее живет, так думаю. Ну а по меркам столичных депутатов Госдумы и олигархов такой домик стремноват. «Думаю, это участок где-то в двухтысячном купил какой-нибудь Касьянов или Абрамович, снес никчемную халупу и выстроил нормальный небольшой дворец». «А ты как живешь?» «Квартиру арендую в Екатеринбурге». «Неплохую, надо сказать, даже очень. Четыре комнаты, ремонта и все такое». «Арендуешь?» — Катя озадачно нахмурила брови. «У своего предприятия?» «В смысле?» — пришла очередь удивляться мне. «Предприятие никаким квартирами не занимается. Мы строим компьютерные сети. Ну, строили». «А, поняла. Значит, участника снимаешь». «Да, в точку. Каждый месяц хозяин с протянутой рукой приходил за платой. Дырмоед». «Получается, у вас квартиры в дефиците?» «Вовсе нет. Только плати, продадут тут же. Еще уговаривать будут». «Странно». Катя опять озадаченно замолчала. Ты же говорил, что денег хватает, две машины, по заграницам все время ездишь». «А, понял!» Я хлопнул себя по лбу. «При социализме был дикий перекос, квартиры чуть ли не бесплатно дарили, а остальное дорого». «Это у вас там перекос», — Катя надула губки. «Толику два года назад однокомнатную дали, как ребенок родился. Совершенно бесплатно, между прочим». «Ну вот, а у нас за такую квартиру надо три-четыре машины отдать. Не, это новых». Таких, как видела, так целый десяток. Следующие минут десять мы молчали, переваривали сведения. В общем-то, халявная квартира, пусть однушка, для старлея. Невозможная штука для 2010 -го года. Это надо в ГИБДД идти, с полосатой палкой года три разбойничать на дороге. И то не факт, что получится накопить. Скорее, сдаст кто-нибудь из более жадных корешей и конец карьере, если не хуже. «Знаешь, Кать», — прервал я паузу, «Однокомнатную я бы купил без особого труда. Ну, максимум кредит пару лет отдавал бы». «А зачем тогда снимаешь?» — опять удивилась девушка. «Так стрёмно в однушке-то. Ну, неудобно жить». «А зачем тебе четыре комнаты?» Катя странно посмотрела мне в глаза. «Это ж сколько прибирать?» «Не нужно». Но искал с хорошим ремонтом в центре, чтобы парковка была человеческая. Пришлось брать такую, но на самом деле совсем немного дороже однушки». «Как думаешь, долго мы тут жить будем?» — неожиданно перевела разговор девушка. «Платить не заставят?» «Сложно сказать. Все в руках вождя партии», немного подумав, добавил. «Вплоть до наших жизней. Но платить все равно не будем». «Не говори чепухи, а милиции. Девушка попробовала возмутиться. «Кать, пожалуйста, пойми, все очень серьезно». Я невольно понизил голос до громкого шепота. «Партийная верхушка в СССР выше всяких условностей типа законов и тем более милиции. По одному слову, хозяина этой дачи, мы через пару часов можем оказаться в психушке или на дне реки». «А?» — девушка побледнела. «Что делать?» «В общем-то, ничего не делать. Если серьезно, то тебя совершенно незачем даже в больницу отправлять. Кто поверит в правдивость рассказанной тобой истории?» «Толик и Петр Степанович, они же видели все. «Не кричи! Брат давно под подпиской о неразглашении, если такое вообще имеет смысл применять к офицерам КГБ. Впрочем, он ничего сделать все равно не сможет. А товарищ Музыкин первый же по приказу сверху отправит его служить в Магадан. А тебя или меня он и сейчас не узнает на улице. Кстати, совершенно правильно сделает». «Неужели это правда?» «Да, и знаешь...» «Я вспомнил, о чем давно хотел сказать девушке». «Думаю, тебе, как честной комсомолке, предложат следить за мной как можно тщательнее обо всем замечательном немедленно докладывать Шелепину, ну или кто там будет вместо него доверенным лицом». «Но так нельзя, я...» Девушка из бледной, минуя нормальный цвет лица, стала красной. «Не вздумай отказываться, даже не помышляя об этом, вернее, насчет сближения, это как получится, сама решай, ты девушка взрослая и очень симпатичная, ты... ты...» Она задохнулась от негодования». «Извини, пожалуйста, я тоже на взводе, но симпатичная, даже очень!» На всякий случай шутливо пригнулся. «Только не бей по голове, это мое слабое место!» «Ладно». Девушка приняла игру и отвесила шутливый подзатыльник. «Ты и правда так думаешь?» «Тут ставки взрослые, Кать!» Поняла, не дура. Она улыбнулась как-то кривовато, так что получилась гримаса. «Ты молодец, серьезно. Психика у девушки оказалась крепчайшая, только позавидовать — «Так вот, соглашайся и на самом деле все рассказывай. Единственная моя защита — это ничего не скрывать о будущем и всячески помогать любому сильного мира сего. Увы, сейчас мы не фигуры, а пешки. Пока полезно. Ты читала «Тыщу и одну ночь»?» «Что-то слышала, но плохо помню. Арабские сказки. Там главная героиня Шахерезада рассказывала каждую ночь историю правителю мужу, чтобы он ее не казнил, как предыдущих жён». И заканчивала утром на самом интересном месте. А через тысячу и одну ночь, когда фантазии и памяти сякли, привела троих детей. И у мужа не поднялась рука рубить ей голову. Жили они потом долго и счастливо. — Понятно, — Катя задумалась. — Надеешься, у тебя так же получится? — Выбора нет. Вернее, он сначала был. Тебя как свидетельницу камнем по голове и в лесу прикопать, а самому быстро-быстро бежать за границу. — Серьезно? — У неё аж голос задрожал. «Нет, конечно, шучу, шучу! Да отпусти шею! Вот тебе!» Притянул Катю к себе и поцеловал. Мм. И ответила «Держите меня семеро». Минут через пять Катерина опомнилась. «Ну вот, отстань!» Как будто я её держал. «Не помешаю!» Под ногами подошедшего мужчины скрипнули доски беседки. «Добрый день, Александр Николаевич!» Несмотря на крайне неудачный момент, я вскочил и постарался привести себе в подобающий вид. «В полном вашем распоряжении!» В мужчине легко прослеживалось сходство с портретом из учебника истории. Высокий и широкий лоб, скорее даже начинающаяся лысина, вытянутый овал лица, высокие брови домиком, нос картошкой, прихотливые изломанные губы, глаза крупные, живые, внимательные, среднего роста, в хорошей форме. Одет неброско в совершенно классический темно серый костюм с белой рубашкой и нейтральным до незаметности галстуком. Впрочем, вблизи становилось заметно, что костюм хорошо пошит, и ткань на него пошла далеко не из сельского продмага. — Екатерина, правильно? Вождь резко как-то ревком приблизился. — Пожалуйста, поговори пока с Верой Борисовной, моей женой. Она полностью в курсе событий, ждет тебя. Не вникая в реакцию девушки, повернулся ко мне. — Пётр, то, что ты рассказывал товарищу Музыкину, правда? — Безусловно, только правда. Не стал добавлять издевательски киношное и ничего, кроме правды. Вдруг эта американская формула и тут известна. Было бы интересно послушать её историю. Я заметил, как при этих словах у уходящей девушки губы вытянулись от едва сдерживаемого смеха. Не иначе она вспомнила подвиги Шахерезады. Пришлось, не торопясь, повторять все, рассказанное ранее Петру Степановичу. Особо добавил только срочные вещи. То, что смог вспомнить о середине 60-х. Это безвременная смерть Королёва на операционном столе при весьма, казалось бы, безобидном диагнозе. Затем катастрофа, в которую попал Комаров при спуске нового космического аппарата. Гибель Гагарина в тренировочном авиаполете. Вы для всех тех трагедий я не вспомнил даже приблизительных дат. Мог только сказать, что два случая произошли раньше 68 -го года, когда разбился первый космонавт. Кроме того, удалось вспомнить, что из всего состава президиума ЦК учитель истории особо выделяла Косыгина. Пятилетка 65 -го, 70 -го вообще называлась «золотой» или «косыгинской». Никогда более экономический рост СССР не был столь велик – Увы, после 1970-го большинство его идей заматывалось в Политбюру. Тут мне осталось только сокрушаться. но ну, не историки. Не повезло вам, товарищ Шелепин, с попаданцем. На этом Александр Николаевич жестом подозвал охранника и попросил принести поесть чего-нибудь легкого. Затем опять насел на меня, заставил рассказывать о распаде СССР. Не ожидал, что это будет интересовать Шелепина больше, чем события 60-х. Пришлось вспоминать на ходу, склеивать нечто цельное из давно слышанного и благополучно забытого. Причем бутерброды с сыром под крепкий и сладкий чай здорово помогали этому процессу. К моменту смерти Леонида Ильича в 1982 в Политбюро, так называли президиум ЦК, собралась могучая группа руководителей ЦК «Республик» — Алиев, Рашидов, Кунаев, Шевартнадзе, Щербицкий, Пельши. Это из полутора десятков членов с правом голоса немалая сила и в ключевых комитетах. Не думаю, что они сильно родили об интересах СССР в целом. Скорее, перетаскивали ценности и ресурсы поближе к своим уделам. Запомнился из-за своей абсурдности только один факт. В 1984 году Гейдар Алиев возглавлял реформу советской школы, а потом занимался социальным развитием Союза и БАМом. Я долго удивлялся, неужели не было в ЦК КПСС ни одного, кто лучше разбирался в этих вопросах. Несменяемые два десятилетия региональные вожди превратились в маленьких царей независимых государств. Они попросту отказались подчиняться новому генеральному секретарю. Первым был Кунаев при попытке его замены на варяга русского. В 1986 году Алмата ответила откровенным бунтом со штурмом здания ЦК и человеческими жертвами. Волнение смог погасить Назарбаев. Еще бы. Они по его сценарию прошли. Горбачёву пришлось, скрипя зубами, смириться с ним, как с первым секретарем ЦК Казахстана. Внешне все выглядело красиво, но пример подали. Москва перестала контролировать регионы, распад СССР стал реальной угрозой. Сложившийся в Политбюро триумвират Горбачев-Легачев-Яковлев больше походил на иллюстрацию к известной басне «Лебедь, рак и щука». Думаю, Яковлев после десятилетия посольской жизни в Канаде предполагал что-то типа классической президентской республики с всенародно избранным президентом и несколькими партиями в Сенате. В моей реальности так позже и получилось. Легачев надеялся сохранить диктат КПСС, а для тотального очищения выкинуть весь шлак в Советы, а там его постепенно замотать текучкой. Оба варианта были по-своему неплохи, но... В результате получилось что-то среднее. Был реанимирован Верховный государственный орган Съезд народных депутатов СССР, на котором Михаила Сергеевича избрали председателем Верховного Совета, Так он занял два высших государственных поста. Позже председателя Верховного Совета стали называть президентом. С другой стороны, Горбачев смог совершить чудо буквально за несколько лет до пленума 1990 года полностью перекроить состав ЦК КПСС. Списки даже сравнивать невозможно. Состав обновился буквально на 99%. Советский Союз стоял нерушимый, никто даже не мог подумать, что надо спасать не партию, а страну. Однако предпринимаемые меры помогли, как попытка тушить костер бензином. По СССР прокатился вал беспорядков. Чечня, Осетия, Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Таджикистан, Прибалтика. Все разваливалось. В республиках за власть боролись все так же остро. Но в формате Верховных Советов Республик, беспартийной риторики, это было делать проще. Новый союзный договор, мягко говоря, буксовал. Реально он был вообще никому не нужен. Наивная ставка на разум народа оказалась бита. Более того, предательский удар в сердце Союза был нанесен своими. Борис Ельцин, первый секретарь Свердловского обкома, антагонист Горбачева, выкинутый из Политбюро в 1988 возглавил Верховный Совет РСФСР. И тут же с немалым энтузиазмом принялся душить давнешнего оппонента — Кстати, подвернувшееся хлопковое дело забило последний гвоздь в гроб КПСС. После обнародования материалов начался массовый исход коммунистов из рядов партии. В их числе демонстративно шлепнул портбилетом об стол Борис. Это было начало конца. Попытки протолкнуть новый союзный договор, в котором СССР превращался в конфедерацию ССГ, союз суверенных государств, особой поддержки не встретили. Прибалтика уже заявила о независимости, фактически тоже сделали Грузия, Молдавия и Армения. Все шло к тому, что остальные девять республик все же объединятся и сохраняют большую часть Союза. Но в последний момент выиграли амбиции элиты. Зимой 1991 года на сходке в Беловежской пуще СССР попросту разорвали между собой на независимые государства лидеры Белоруссии, России и Украины. Остальных даже не спросили, по сути, сняв с бюджета и отправив в свободное плавание. Президент СССР остался без страны. Он, кстати, до сих пор скитается с лекциями по миру. Тут премию дадут, там в рекламе снимется. Не побирается, но не более того. По моему скромному мнению, вернее, мнению матери-историка, особой вины последнего генерального секретаря ЦК в развале Советского Союза не было. Может быть, на его месте более жестокий и сильный лидер смог бы удержать страну от распада. Но без серьезной войны всех со всеми это было совершенно невозможно. Не думаю, что война — хороший выход. В дело бы под благовидным миротворческим предлогом могли вмешаться США. И тут вообще недалеко было до потери суверенитета и распада России на удобные для управления кусочки. «В общем», — подвел я итог — Крушение СССР было запрограммировано именно с 1970 по 1985 год. Корень бед — неэффективное номенклатурное управление безумная национальная политика. Слабый союз не нужен никому, он обуза. Все остальное — следствие. Товарный продовольственный голод, закупки зерна в Канаде, устрашающая коррупция, вырождение элит, инфляция — список можно продолжать бесконечно. Рассказ произвел серьезное впечатление. Его нельзя было описать словами. Собеседник сидел молча и прямо как лом проглотил, но при этом его корежило до зубовного скрежета. Сохраняя невозмутимое выражение лица, он неожиданно поднялся и перебил меня. «Спасибо. Мне пора. Продолжим немного позже». «Хотел быть полезен Родине!» Я уже убедился, что высокопарный стиль тут воспринимается вполне серьезно. Но плохо представляю себе реалии разработки советских ВМ. Если бы получить серьезную аналитическую подборку по этой теме, думаю, попытался бы сделать какие-то полезные выводы. Да и вообще, наверняка можно многое вспомнить, увидев знакомые по учебникам и книжкам события. Хорошо, я подумаю. Бросил Александр Николаевич уже на ходу. Счастливо оставаться. После ухода вождя поплелся в дом искать Катю. Это не заняло много времени. Домоуправительница сразу сказала, на балконе чай пьют с хозяйкой. Это новость. Вера Борисовна осталась на даче. Неужели еще и ей все рассказывать? Не, пойду-ка я лучше в спальне поваляюсь. Задремать не успел. Раздался стук в двери, и возбужденная Катя потащила меня показывать кино от тете Вере. Но ну, ничего себе, уже докатились до фамильярности. Придется идти на заклание. На балконе нас ждала интересная, хотя и не молодая дама. Волосы сзади уложены в тугой узел, впереди немного подзавиты локоны, лицо — правильный овал, широкие чувственные губы с приличным слоем помады, небольшой нос, чуть узковатые глаза, от которых разбегались тонкие нити морщинок. Простое темно-вишневое платье из трикотажа в рельефную полоску с небольшим переливом, отдаленно похожее на мелкий вельвет. Брошь с тёмно-синим сапфиром, в тон серёжкам и массивному кольцу. Крупная грудь, немного выпирающая из разреза, чуть пухловатые руки с красивыми, ухоженными ногтями. Вежливо поздоровался, скромно потупил глаза, но Катя не дала ни секунды передышки. Сразу потащила к портфелю с оборудованием и буквально заставила включить аватар. Эффект оказался вполне ожидаемый. То есть почти три часа можно было ничего не делать, только щуриться на солнце и потихоньку дремать. Женщины пришли в полный восторг. Переживали в нужных местах, чуть слезу не смахивали. Надо же такую лирику видеть в блокбастере. После кино сдали портфель охране и на ужин. Все заказывала Вера Борисовна. Да я не сильно обращал внимание на еду. Устал от бесконечных расспросов о быте и семье. Чем-то зацепила хозяйку моя родословня, если можно так назвать, три более-менее достоверно известных поколения. Скорее всего, хотела найти моих предках в 1965 году и еще раз убедиться в достоверности истории. Пусть все равно это сделать весьма непросто. Уже не раз прикидывал, как посмотреть на своих, и никаких подходов не нашел. Я не знал девичьей фамилии матери, Татьяны Сергеевны. Как-то не говорили об этом в семье, Родственники тоже в гости не захаживали. Наверное, за ситуацией скрывалась какая-то тайна, но вот ее сути, похоже, мне уже не раскрыть никогда. Наоборот, со стороны отца Юрия Семеновича все было более-менее понятно. Его мать для меня, баба Клава, вышла замуж в 56 шестом, развелась в 69-м, осталась с восьмилетним сыном, названным, кстати, в честь первого космонавта Земли. При этом бабка сменила фамилию на девичью переехала из Перми в Свердловск. Видать, дед Семен отличался буйным и мстительным нравом, если пришлось идти на такие сложности. Прабабка Нина к тому времени уже умерла, а прадеда Гена Воронова, кроме нее никто и не видел никогда. Рассказывал только, что был на стройке бригадир-электрик, красавица, вообще хороший человек, да только в тридцать втором году уехал и адреса не оставил. До кровати едва дополз, вроде ничем, кроме языка, весь день не работал, а устал, будто сотню портов за день смонтировал в одну каску.